Глава двадцать вторая «Павел, ты совсем, что ли, спятил?» — заревел на меня Виктор Мясников. «Я твой отец! Как ты смеешь так говорить со мной?» Виктор решил не церемониться и сразу же рванул на меня. Из его руки появился кровавый меч. Глава рода мясниковых не хотел убивать своего сына, он лишь хотел наказать его. Поэтому я заранее знал, что атаковать он станет в полсилы. Этих знаний и многолетнего опыта фехтования хватило, чтобы вовремя уклониться и схватить Виктора за руку. Я выпустил концентрированный поток отражения, но мясников вырвался из моей хватки и отскочил в сторону. Мужчина ударился спиной о каменную стену подземелья, затем Взглянул на свое предплечье. Там, где я оставил несколько месяцев назад ожог, теперь красовался новый. Я спалил кожу на руке Виктора, но не успел направить достаточно большое количество энергии, чтобы заблокировать его магию. Виктор Мясников ошарашенно осмотрел рану, затем поднял взгляд на меня. «Ты?» – просипел он. «Ты не мой сын! Как это возможно?» «Оборотное зелье», — ответил я. «Сейчас в камере с кровавыми кристаллами сидит не Владимир Белов, а твой сын, Павел. А Владимир Белов — это я». Виктор одарил нас с Марии жуткой улыбкой, больше походящей на скал высокоуровневого фоба. «Что вы сделали с моим сыном?» — спросил он. «Как заставили его плясать под свою дудочку, сволочи безродные!» — Павел сам решил пойти против тебя, — вмешалась Мария. — Он здесь по собственной воле. Мы решили положить конец твоей темной магии крови. — Ложь! — прокричал Виктор. — Павел бы никогда не осмеялся предать меня! — Павел вас больше не боится, — спокойно ответил я. — И в какой-то степени он на вашей стороне. — Мы не идем против вас, Виктор. Мы хотим очистить вас от скверны. — Ты. «Спятившая уличная псина безрода и племени, Белов!» – провел Виктор. «Как ты смеешь нести эту чушь, глядя мне в глаза? Нет, с меня довольно. Воздух задребезжал. Магия крови Виктора Мясникова заполонила все подземные помещения. Мое отражение активировалось само по себе. Силы начали действовать автоматически лишь для того, чтобы спасти мою жизнь. Сосуды головного мозга были готовы лопнуть. Сердце с трудом справлялось с давлением, которое оказывал Виктор. «Зря ты пошел против меня, Белов», – прошептал Мясников-старший. «Я самый могущественный макроби в Российской империи. Лишь один человек должен меня превзойти. И это мой сын Павел. У него достаточно большой потенциал, а ты, ты пытаешься лишить меня главного наследника». «Первого за сто лет человека в роду Мясниковых, кто может достичь столь огромного могущества, что ему могут даровать титул Архимага?» «Ваш сын больше не будет слушать голос Скверны», — коротко ответил я. «А вас прошу заметить, Виктор, я только что вызвал на дуэль. Биться будем здесь и сейчас. Я решаю, где будет проходить дуэль. Это право остается за мной». — воспротивился Мясников. — Такого права я вам не дам, — помотал головой я. — Дуэль начнется сейчас. В случае вашей победы я умру. В случае моей — вы очиститесь от тьмы и станете моим вассалом. Виктор Мясников громко рассмеялся. Даже каменные стены затряслись от его протяжного безумного хохота. — Да я ж тебя по стенке размажу меньше, чем за минуту, белав. И Мясников тут же атаковал. Из его руки вырвался кровавый хлыст и рассек воздух. Меня отнесло в сторону ударной волной. Но магия щитов смогла поглотить весь потенциальный урон. Из кристальной тюрьмы выбрался Павел. Он уже начал терять присущие мне черты. К нему возвращался его прежний облик. Как, судя по всему, и ко мне. «Павел, прикончим эту мразь!» — крикнул ему Виктор. «Помоги мне казнить Белова, и тогда, возможно, я тебя прощу!» Павел взглянул на меня, полностью проигнорировав слова отца. В его взгляде крылся вопрос. Юноша молчаливо предлагал свою помощь мне, а не Виктору. «Нет», — сказал я Павлу, — «не вмешивайся. Я должен разобраться с ним сам». «Только так я заслужу титул князя самостоятельно, без чьей-либо помощи». Да и кроме того, мне не очень хочется, чтобы Павел дрался с собственным отцом. Оно того не стоит. Пусть характер Виктора Мясникова и неизлечим, но отражением я пока, по крайней мере, избавить его от влияния темной магии. И в их семье наступит хотя бы какое-то подобие идиллии. «Павел не будет вам помогать в очередном кровавом ритуале», – произнес я и побежал на Виктора. Мясников-старший метнул в меня несколько кровавых стрел. Большую часть мои щиты парировали, но несколько снарядов все же угодили в плечи и бедра. Игнорируя боль, я налетел на своего оппонента и, вложив всю силу в замах, ударил по нему саблей. Наши клинки столкнулись, озарив темное подземелье под особняком Мясниковых снопом искр. «Сдохни!» Процедил сквозь зубы Виктора и надавил на меня своей магией. Отражение с трудом справилось с подавлением его атак. Я почувствовал, как из ушей пошла кровь, в голове загудела. По телу начали лопаться сосуды, по одежде этого видно не было, но моя кожа начала покрываться множеством алых гематом. Я стиснул зубы и выбил из рук Виктора саблю. Этого в мои планы не входило, но, видимо, ожог на его предплечье давал о себе знать. Мышцы Мясникова-старшего ослабели, и пальцы не удержали рукояти оружия. Я воспользовался моментом и схватил Виктора за шею своей левой рукой. «Вы еще скажете мне спасибо!» – произнес я и влил в Мясникова почти все свое отражение. Однако мощь темной магии крови буквально кипела в моем враге. Виктор прокусил нижнюю губу. По его подбородку пробежала стройка крови, и я понял, что уклониться от грядущей атаки мне уже не удастся. Багровая жидкость превратилась в маленькое лезвие и пронеслась по моему лицу. Все, что мне удалось сделать, это отклониться в сторону, чтобы хотя бы сохранить глаза». Кровавое лезвие оставило на моей левой щеке глубокую рану, которая продолжалась над бровью и заканчивалась на уровне лба. Если бы не магические щиты, которые успели перемахнуть с правой половины тела на левую, я бы погиб. Мясников планировал пронзить мою голову насквозь. Павел с трудом сдерживался, чтобы не вступить в бой на моей стороне. Мария стояла рядом с ним, закрыв руками лицо. Непривычно было видеть, как столь сильная и амбициозная девушка прячет глаза. Она боялась за меня. Ведь если я погибну, им с Павлом настанет конец. Если насчет судьбы ее брата еще можно поспорить, то саму Марию Виктор точно прикончит без зазрения совести. Последние секунды нашей схватки тянулись для меня целую вечность. Моему отражению было трудно пробиться через густую темную магию Виктора. Обычно я блокировал магию практически моментально, но не в этот раз. А Мясников был готов использовать любой шанс, даже самый грязный прием, лишь бы победить. Он действовал как загнанная в угол крыса, поэтому был наиболее опасен в момент кульминации нашей дуэли. Горячая кровь обволокла мое лицо, закрыв обзор. Придется ориентироваться на слух. Я закрыл себя магическими щитами, а левой рукой протер глаза. Когда мне удалось разлепить веки, Виктор уже вознес надо мной десятки кровавых мечей. Клинки висели в воздухе и были готовы пронзить мое тело в любой момент. В моей голове прозвучал знакомый голос на чуждом мне языке. «Ты показал себя настоящим воином, Владимир Белов» прошептали духи монгольских шаманов. «Дай нам сигнал, и мы атакуем». «Сигнал хотите?» «Да чего уж там. Сейчас самое время действовать без приказов». «А как вам такое, мясников?» — крикнул я и взмахнул рукой. Окруженный духовной энергией кулак сжал воздух и ударил по магу крови потрясающей мощной волной. Все кровавые клинки взорвались. Виктор... Впечатался в каменную стену, после чего сполз по ней на холодный пол, окончательно растеряв все свои силы. Самый могущественный маг крови был повержен. Для этого мне пришлось использовать абсолютно все аспекты энергии, что были у меня в арсенале. Магия, отражение, сила духов. Я поставил на кон все и победил. Адреналин начал отступать, и по телу пронеслась адская боль. Сильно же этот ублюдок меня потрепал. В пылу сражения я и не почувствовал, до чего он довел мое тело. Я собрал последние крупицы сил и, хромая, подошел к телу Виктора Мясникова. Он был в сознании и, кажется, потерял способность колдовать. Отражение, наконец, заполнило его канала. Теперь остается только ждать. «Все кончено, Виктор», — сказал я. «Я победил». Ваши дети свободны от влияния темной магии. Вскоре и вы станете свободны. «Моя семья поколениями взращивала эту магию», прошептал из последних сил Виктор. «Я пожертвовал всем, чтобы создать нового архимага крови. Я тренировал Павла, даже изгнал из рода собственную супругу, которая оказывала на него слишком пагубное влияние». «Пагубная?» – в наш разговор Павел. «Ты лишил нас с Марией матери. Мы даже не помним, как она выглядела, что пагубного она нам сделала. Дарила слишком много заботы? Конечно, в роду Мясниковых это неуместно». Виктор усмехнулся. «Ты действительно больше меня не боишься?» – спросил он. Возвращенного тобою страха больше нет», – ответил Павел. Как и будущего нашей темной династии, мы пойдем другой дорогой. Темной магии наших предков не суждено перейти новым поколениям. Тебе придется с этим смириться, отец. Павел прав, сказал я. И главная причина, по которой ваша семья больше не будет изучать темную магию, это ваша вассализация. Дайте мне клятву верности, Виктор. Вам, Белов, усмехнулся Мясников. «Я даже не понимаю, какой магией вы владеете. Эта сила, которой вы меня отделали, она мне неизвестна». Резко перешел на «вы». Удивительно, десять минут назад он обзывал меня помойной собакой. «Я клянусь, что род Мясниковых всегда будет под моим надзором. Я буду защищать вас от врагов и от самих себя. Темная магия больше не будет угрожать ни Павлу, ни Марии, ни даже вам, Виктор». «А если откажусь давать клятву?» – пожал плечами Мясников-старший. «Что тогда?» «Тогда я отберу у тебя титул главы рода», – заявил Павел. И сам присягнул Владимиру. «Вот тебе два варианта, отец. Выбор за тобой». Виктор Мясников опустил голову и тихо рассмеялся. «Будущее за детьми», – сказал он. «За новыми поколениями!» — Я всегда так думал, поэтому и делал на тебя ставку, Павел. Но если таков твой выбор... — Что ж... Виктор медленно поднял голову и посмотрел мне в глаза. Произнес. — Пусть магия в моих жилах будет связана клятвой. Я и весь род Мясниковых даем слово, что с этого дня мы будем служить роду Беловых и беспрекословно подчиняться их главе. Владимиру Алексеевичу Белову. Виктору дались эти слова очень нелегко, но он заставил меня изменить свое мнение на его счет. Отражение еще не искоренило скверно в его сердце, однако он нашел в себе силы, чтобы принять поражение и смириться с путем, что выбрал его сын. Это достойно уважения. «И я принимаю эту клятву», — сказал я. И наше с Виктором Мясниковым души связала магическая нить верности и подчинения. На этом мое противостояние с родом Мясниковых подошло к концу. На этот раз окончательно. Мария, Павел и Виктор были моими врагами с тех самых пор, как я попал в этот мир. Кто бы мог подумать, что в итоге двое из них станут моими друзьями, а третий даст клятву верности и станет моим вассалом. Этим же вечером я отправился в главную императорскую канцелярию Санкт-Петербурга, чтобы подать прошение о присвоении мне нового титула. Мне сообщили, что документы, поданные мной, рассмотрят в течение трех недель. После мне и всем моим будущим вассалам нужно будет явиться в канцелярию вновь, чтобы подписать предварительно одобренный документ о присвоении мне титула князя. Так и прошла большая часть марта, в ожидании. За этот срок мы с Бродским успели открыть первые точки наших торговых лавок, над которыми теперь красовалась вывеска «Зелья Белбро». У Николая было много других идей, как обозвать нашу молодую компанию, но в итоге мы сошлись на сочетании первых букв наших фамилий. Учеба, бизнес и работа в светлом дне кипели во вовсю. Так и пролетело время до заседания в канцелярии. Семен Серебряков, Григорий Антарктив и Виктор Мясников явились в назначенное время и подписали соглашение о подчинении новому князю. И этот момент настал. Я покинул главную императорскую канцелярию с удостоверением титула князя. Светить новым статусом я пока не спешил. Мы тихо отпраздновали с семьей продвижение семьи Беловых, после чего я стал ожидать, когда на связь со мной выйдет человек, из-за которого я и заварил всю эту кашу. Однако он не заставил меня долго ждать. На выходных мы собрались всем студенческим кланом в тайном убежище, чтобы отметить сразу два события: мой новый титул и открытие нашей алхимической компании. Уже тогда я почувствовал незнакомую магию где-то в пределах бывшего логового мастера Тайн. Когда все мои друзья разошлись, я остался сидеть за круглым столом. Тогда-то и появился он. Мастер Тайн вышел из коридора, где была одна из тех пронумерованных дверей, от которой я до сих пор не получил ключ. «Только не говори, что ты все это время жил бок о бок с нами в одной из этих секретных комнат», сказал ему я вместо приветствия. Человек, окруженный иллюзорной дымкой, медленно подошел ко мне. Под капюшоном мастера Тайн была лишь тьма. Порой мне казалось, что эта мгла не магия иллюзий, а обыкновенная пустота. Будь то у иллюзиониста и вовсе нет тела. Однако мастер тайна развеял мои предположения, положив вполне материальную руку на мое плечо. «Ты справился со своей задачей, Владимир Белов», — произнес он теперь ты готов зачем было устраивать это испытание с получением титула поинтересовался я ты берешь в свой клан только князей нет помотал головой он просто моей маленькой команде был необходим еще один князь для повышения нашей первой крупной операции какой еще операция не понял я не спеши владимир усмехнулся он — Скоро все узнаешь. Завтра в полночь состоится заседание клана. Там я объявлю о твоем вступлении в мой клан, а после мы обсудим детали нашей будущей миссии, в которой ты, Владимир, примешь главное участие. — Что ж, сгораю от нетерпения. — сухо ответил я. — Но меня уже порядком утомили твои тайны. Мне нужны ответы, а не вопросы. — Всему свое время. Осталось подождать всего сутки. Вот, возьми это. Мастер Тайн протянул мне ключ с номером один. Что он открывает? С помощью его ты сможешь пройти через дверь в главном коридоре. Сейчас можешь не пытаться ее открыть. Это один из тех проходов, который открывается только по моему желанию. И он станет доступен завтра, в полночь. Ты хочешь сказать, что заседание твоего клана будет проходить в тайном убежище? «Прямо... прямо под магической академией?» — удивился я. «Ты еще много не понял, Владимир?» — уклончиво ответил он. «Тайное убежище не совсем то, чем может показаться на первый взгляд. Скоро ты это поймешь». «Мастер!» — послышался вопль деда Акима. «Мастер, ты вернулся!» Старый паук сполз со стены и принялся взволнованно прыгать около владыки иллюзий. «Рад тебя снова видеть, Аким!» — тихо рассмеялся мастер Тайн. «Тебя тут не обижали?» «Чего? Энти-студентики-то?» — усмехнулся Аким. «Нет. Мы с ними прекрасно проводим время. Я даже поучаствовал в создании этого... Как его там? Бизнеса! Во как!» Аким вел себя словно ребенок. Восхищение, с которым старик относился к мастеру Тайн, было трудно передать словами. Но оно и понятно, ведь тот спас его из темного мира. Рад за тебя, Аким, кивнул мастер Тайн. А куда делся этот назойливый голубь? Гаспарта, усмехнулся я, нашел себе подружку и теперь проводит все свободное время с ней. Кажется, я посоветовал тебе его убить. Пожал плечами мастер Тайн. Не стоит, Гаспар, хороший фамильяр». «Ответил я. Но мы ушли от темы. Это все, что ты хотел сказать?» «Почти. Завтра в полночь мы будем ждать тебя на совете, и будь готов к тому, что тебе придется дать мне клятву верности». «Погоди-ка», — нахмурился я. «Кажется, это не входило в договор». «А пока никакого договора и не было», — ответил мастер Тайн. «Но ты и сам должен понимать, Владимир». За раскрытие тайн нужно платить. Принять такие условия я не мог, но и отказаться от вступления в клан было нельзя. Все мои будущие цели были завязаны на мастере тайн и его окружение. До завтрашней ночи мне нужно найти способ обойти клятву. Отражение должно справиться с этой задачей. Отменить клятву так, чтобы мастер тайн ни о чем не догадался. «У тебя есть сутки, Владимир». Прервал мои раздумья иллюзионист. Хорошо подумай, чего ты хочешь, и представь, что я могу тебе дать. Тайное убежище осветила яркая вспышка. Магический свет ослепил нас с Акимом. А когда нам удалось продрать глаза, мастера тайн уже не было в главном зале. Хитрый ублюдок. Я вернулся в свою комнату. В планах было хорошенько выспаться перед завтрашним днем. Ведь он мог стать самым важным за последние полгода. Однако не успел я добраться до кровати, как на мой телефон пришло сообщение с неизвестного номера. «Жду вас у заднего входа в общежитие. Это важно». Это еще что за сюрприз на ночь глядя. Вряд ли это мастер тайн вспомнил, что не рассказал мне что-то важное и решил назначить дополнительную встречу. Правда, бояться мне нечего. Кто бы меня там не ждал, мое отражение достаточно сильно, чтобы противостоять любому магу. Я покинул общежитие, стараясь не попадаться на глаза студентам и вахтеру Собакину. В темном проулке между корпусами стоял мужской силуэт. Уже на подходе к нему я понял, что бояться нечего. Я узнал вибрацию его магии. «Здравствуйте, Аркадий Сергеевич», – сказал я своему бывшему декану Быкову. Рад, что вы все-таки выжили. — Не без вашей помощи, Владимир, — прошептал Быков. — Я обязан вам и вашим друзьям жизнью. Сначала вы спасли меня от полиции, а потом подкинули целительное зелье. Если бы не оно, боюсь даже представить, что бы со мной сейчас было. Он бы точно добил меня. — Кто он? — спросил я. — Вы видели лицо преступника? Члены Светлого Дня сказали, что вы... Попали под атаку фобов во время темного часа. — Нет, Владимир, — помотал головой Быков, — это ложь. — Меня преследовал убийца нашего ректора Пересветова. Когда-то он был студентом нашей академии. По моей спине пробежали мурашки. Мои догадки оказались верны. — Убийца — мастер тайн, Владимир, — произнес Быков. — Я знаю, кто он такой на самом деле.